Но есть истина и в другом старинном изречении. Как бы резво ни скакал чёрт, рано или поздно он сломит ногу. Так и здесь великий соблазн в конечном счёте послужил в назидание. Ибо по мере того, как шли и уходили годы, мужчины, присытившись, всё меньше увлекались игрой в загадку. Гости являлись реже, раньше гасились факелы в доме, и уже давно все знали о том, о чем не желали знать сестры, и о чем молча говорило зеркало мигающим светильником, о морщинках возле задорных глаз, об отцветающем перламутрии блекнувших щек. Напрасно силились они ухищрениями искусства вернуть то что ежечасно отнимала у них безжалостная природа. Напрасно гасили едину на висках, разглаживали ножами из слоновой кости морщины и подкрашивали губы усталого рта. Годы бурно прожитые давали себя знать и едва миновала юность сестер, как мужчины присытились ими ибо пока они отцветали, Повсюду кругом появлялись другие девушки. Каждый год новый выводок. Прелестные создания с маленькой грудью и шаловливыми кудрями, вдвойне обольстительные для мужского любопытства своей нетронутой чистотой. Все тише становилось в доме на рыночной площади. Ржавели дверные петли, напрасно горели факелы и благоухали смолы. Некому было греться у пылающего очага. Некого ждать разряженным сестрам. Флейтисты, лишившись слушателей, забросили свое чарующее искусство и от скуки целыми днями играли в кости. И привратник, обязанный всю ночь поджидать гостей, толстел от избытка непотревоженного сна. Одиноко сидели сёстры за длинным столом, некогда звеневшим от взрывов смеха. И так как никто уже не приходил коротать с ними время, у них было много досуга для воспоминания о прошлом. И в первую очередь София с грустью думала о том времени, когда, отвернувшись от земных соблазнов, она вела суровую богоугодную жизнь. Теперь она часто брала в руки запылённые священные книги, ибо мудрость охотно посещает женщин, когда от них бежит красота. И мало-помалу в обеих сёстрах совершалось чудесное превращение, ибо как в дни юности Елена-блудница поборола Софию благочестивую, так теперь София, правда, с большим запозданием и успев изрядно нагрешить, с успехом убеждала свою слишком привязанную к земному сестру, отказаться от мира. В доме по утрам происходило таинственное движение. София украдкой стала посещать столь позорно некогда покинутую больницу, дабы вымолить прощение у монахи. Сначала одна, а потом вместе с Еленой. И когда обе сестры объявили, что все, нажитые грехом деньги, они хотят без остатка на вечные времена завещать больницы, даже маловеры перестали сомневаться в искренности их покаяния.